Глава 19. Этот же день, вечер, Москва. Наш микроавтобус со скоростью черепахи полз в километровых московских пробках. Уставшие за суматошный день и окончательно добитые четырехчасовым перелетом в эконом-классе, пожилые слуги и маленький Петя дружно спали. В отличие от них, лежащему в проходе киси сон не требовался, и он перестал изображать нормальную собаку. Не чесался, не вываливал розовый язык и не притворялся, что дышит. Похоже, ему это просто надоело. К тому же, любопытных чужаков, пялищихся на здоровенного кобеля, больше не было. Ну, а водитель автобуса на пассажиров смотреть избегал. Оно и понятно. Сидящий рядом с ним суровый Иван пугал одним своим видом. Мы с Раисой сидели в самом конце салона. Я читала зубодробительный текст, поглядывала на неживого кабеля и удивлялась. И как ухитрилась, ничего не зная и не умея, сделать его таким настоящим. Прямо перед полетом, частично осведомленная о моей затее наставница с лаконичным напутствием «Изучай», вручила мне планшет с книжкой для темных магов «Теория по созданию нежити». Однако, как я не старалась, новые знания задерживаться в памяти не желали. Вот же задала себе задачку. Ох, как же попа-то устала. Когда мы наконец доедем? А чтение на сегодня, пожалуй, хватит. «Авось завтра легче пойдет». Выключила гаджет, засунула его в сумку и предупредила повернувшуюся ко мне раю. «Про успехи лучше вопросов не задавай!» «Тяжело?» – сочувствием спросила подруга. «Не то слово!» Я потерла виски. Голова уже раскалывается. Раиса быстро осмотрелась, проверяя, что за нами никто не наблюдает. Все же установила звуконепроницаемый купол. «Не мучай себя! Времени на освоение сложных техник практически нет. Может, ну его?» Она встревоженно сдвинула брови. «Неизвестно же наверняка, какое решение примет император. А вдруг все останется как есть? Но если так опасаешься, давай малыша спрячем?» «Нет», — довольно резко ответила я. Рая отодвинулась. «Не обижайся», — коснулась ее руки своей. «Тут дело не только в брате». «Какая же ты все-таки авантюристка», — подруга тихонько хмыкнула. «Есть немного», — я примирительно улыбнулась. «Через 20 минут приедем», – резко сменила тему наставница, продемонстрировав навороченный навигатор на своем мобильном. «За нами от Сочи слежка. Иван уверен, что от Шереметьева ввязался еще один...» Раиса многозначительно подняла бровь. «Хвост. Копылов считает, что всех соглядотаев еще можно сбросить и не привести к арендованному дому. Что скажешь?» «Хм, вот это новости». Я же после общения с коррумпированным мэром решила на всякий случай во время поездки в Москву играть роль перепуганной и растерянной малолетки. Получается, пока я занималась актерским мастерством, эта парочка мало того, что по собственному почину занималась организационными вопросами, они еще и обеспечивали безопасность. Причем Рая и Иван прекрасно знали, что за нами следят, но даже не заикнулись об этом. Скорее всего, прямой угрозы не видели, вот и не хотели нервировать». «Так, стоп! То, что за мной наблюдают шпионы Волконского, прогнозируемо!» «А кто еще-то?» Влада, что скажешь?» – настойчиво позвала подруга. «Избавляться от слежки сейчас нет необходимости!» Заметив, как Раиса нахмурилась, я предложила. «Расскажи Ивану о моем плане! На нем безопасность Пети, а он ни сном, ни духом – неправильно это!» «Наконец-то!» – одобрительно кивнула она. «А я-то уж подумала, что ты Копылову доверять перестала». «Хотя...» – протянула со значением. «Ты же, в принципе, особо никому не веришь. В том числе и мне». Светлакова демонстративно свернула купол тишины и принялась набирать сообщение. «А ведь Рая, пусть и отчасти, права». Я действительно умолчала, что это глава неприкасаемого княжеского рода Волконских заказал снос моего дома. Не призналась и в том, что в пожаре на фабрике также подозреваю именно его». Но важнее всего, я не сказала подруге о своем намерении столкнуть лбами двух неприкасаемых князей. Честно говоря, суеверно побоялась, да и до сих пор боюсь, спугнуть удачу. Слишком уж мой план хрупкий и шаткий. В кармане пиджака пиликнул телефон. Я достала мобильный, прочла коротенькое сообщение и облегченно вздохнула. «Али все нашел. Завтра утром привезет», – поделилась радостью с Раисой. «Ты до сих пор и не поняла, о какой редкости попросила. Такое за сутки отыскать – почти фантастика!» Она удивленно качнула головой и твердо заявила. «Красавец-князь испытывает к тебе нечто большее, чем обычную дружескую симпатию. Учти!» В памяти в сто тысячный раз всплыла фраза Константина, произнесенная равнодушным голосом. «Приглядись к княжичу! Отличная партия для тебя!» «Учту!» Эхом повторила и отвернулась к окну, за которым виднелись яркие огни вечерней Москвы. «Али чудесный человек, но нет, ничего у нас не выйдет. Моя душа прикипела к другому мужчине. Я злилась на Росса за то, что холоден, за то, что отталкивает. Жутко злилась. Однако сердцем чувствовала, все это неспроста. Костя в беде. Но где он? Как и чем ему помочь?» Лавиной накатила опустошенность. Несмотря на уникальную силу двойной звезды, толку от меня чуть. Этот мир чужой, и я дико устала разгребать бесконечные проблемы. Я словно упала в яму, кишащую ядовитыми змеями, и теперь постоянно вынуждена изворачиваться, чтобы не закусали насмерть. Прищурившись, упрямо стиснула зубы. «Фиг им всем!» «Мы приехали!» Вернула меня в реальный мир Раиса, и я наконец-то обратила внимание на движение. Мои домочадцы покидали салон микроавтобуса. «Вернёшься к амплуа побитой жизнью Моли?» – со смешком спросила наставница. «А то!» – подмигнула я, поддерживая шутку. Ночь на новом месте пролетела как одно мгновение. Завтракала я в одиночестве, если не считать снующую на маленькой кухоньке лушу. И вот что интересно, я действительно выспалась. Вот что значит молодое тело. А ведь практически до рассвета читала эту чертову книгу по теории поднятия нежити. В прошлой жизни, после такой бессонной ночи, стопроцентно чувствовала бы себя, как разбитая корыта. Сейчас же бодра и готова вновь грызть гранит науки. Ага. Главное, зубы не сточить об эту глыбу. А то жалко без передних остаться. Представив эту картину, я хихикнула. Стоило отодвинуть пустую тарелку, подошла Луша. Налила в мою кружку ароматного какао, но отходить не спешила. «Спасибо, ты, как всегда, на высоте!» Похвалила я искренне. А заметив, что повариха напряжена, вопросительно приподняла бровь. «Кушайте на здоровечко, госпожа!» Заботливо откликнулась женщина. Затем быстро облизнула губы. «Я тут спросить вас хотела!» Она отвела глаза и затеребила край передника. «Конечно, спрашивай!» Подбодрила я. «Госпожа, все ж таки снесут ироды дом-то наш!» Помявшись, решилась она. А дальше вопросы посыпались, как горох. Те, что в списовках, от администрации приезжали, да? Они подле особняка лазили и что-то укладывали, чтобы ловчать дом развалить. Мы по этому мы уехали в Москву-то. Ого, вот какие, оказывается, она сделала выводы. Рано я обрадовалась, что никто из слуг ни одного вопроса не задал. Послушай меня внимательно. Начала я ровным тоном, отставив кружку. Крайне маловероятно, что особняк снесут. Я предприняла все возможные меры, чтобы этого не произошло. А в Москву мне нужно было срочно уехать по делам. «Вас же взяла с собой, потому что так мне спокойнее. Ты же знаешь, что воинов на территории особняка больше нет». Луша кивнула, но до конца явно не поверила. «А те мужики, что вчера с утром бродили докопались у стен дома, по что приезжали?» «Охранные артефакты устанавливали». На лице изумленной женщины промелькнула красочная палитра эмоций. Я же продолжила. «Не хотелось дом без присмотра оставлять. Зато теперь, если на территории особняка что-то произойдет, сразу же приедет полиция». «Да и Иван через смартфон может наблюдать за домом». «Ты почему его-то не спросила?» «Видела же, что он постоянно находился рядом с теми в спецовках и контролировал их работу». «Ага, так он и ответил. Надо и все тут». Сплеснула руками повариха. «Вот вы растолковали, и камень с души свалился. Прям легче дышать стало». Она зачем-то оглянулась и зашептала. «Мужик-то хороший, Иван наш, вы не думайте. За ним мы все как за каменной стеной». «Но молчу, сил никаких нету». «Лишнего словечка не скажет, а спросишь, зыркнет, аж жуть берет!» «Тут уж не до вопросов!» Луша шумно выдохнула, но через секунду заговорчески заулыбалась. «Зато на Раису Дюш сердечно смотрит, да и она нас не воротит!» «Ладно, вышла бы пара!» «Опа! А когда эти двое успели м -м, сдружиться?» «Я опять все пропустила!» «Вот что за язык у тебя?» Раздалось от дверей. В кухню вошла няня с сонным Петей на руках и строго посмотрела на лушу. «Никак удержать не можешь». «Где это видно?» «Чтобы слуга своими душевными муками тараторством до сплетнями доставала госпожу и мешала ей завтракать». Повариха покраснела сильнее, становясь похожей на спелый помидор. А Мария, ничуть не смущаясь, повернулась ко мне. «Слышимость тут очень хорошая. Я из комнаты весь ваш разговор слышала». «Елки-метелки». Об этом я как-то не подумала. Неужели Петя здесь плохо? Дом, конечно, не шикарный, но другой получше я не могу себе позволить. Мы в экономе летели не просто так. Для всех недругов у меня денег в обрез. Узнать же о наличии на моем счету 200 с лишним миллионов крайне проблематично. А дом этот для моих замыслов прекрасно подходит. Внешний неказист, зато внутри вполне нормальный ремонт. Два санузла, достаточно комнат и приличная мебель. Но основной критерий – во дворе вырыт глубокий погреб. В моем плане это подземное сооружение, которое к своему стыду я до сих пор не удосужилась проверить, играет значительную роль. Именно там, подальше от живых, я собиралась отрабатывать техники поднятия нежити. Да уж, отвратная ситуация. И как лучше поступить? Искать еще одно жильео, глупость несусветная. Да и жить в этом доме малышу максимум три дня. Мария! «Я не хочу, чтобы Пете было плохо». Я задумчиво покусала губы. «Но в ближайшее время мы никуда переезжать не будем». «Как считаете, что лучше предпринять локально?» «Госпожа, о чем вы? Никак в толк не возьму». Няня недоуменно нахмурилась, поудобнее устраивая вялого мальчика. Пришла моя очередь удивляться. Встав из-за стола, подошла к пожилой женщине, пригладила взъерошенные, слегка влажные волосы брата и пояснила. «Петя вчера был бодрым, а сегодня выглядит неважно. Вы упомянули о плохой звукоизоляции, и я пришла к выводу, что брату некомфортно. Что можно сделать для него, не переезжая?» Неожиданно старушка улыбнулась и посмотрела на меня настолько по-доброму, что захватила дух. «Хозяюшка, дом тут ни при чем. Сегодня ночью у вашего братика зубки начали резаться. Клыки разом полезли и сверху, и снизу. Оттого он вялый да сонный. Вот оно как». Растерянно пробормотала я. «С Петенькой все будет в порядке», – успокоила няня. «Это лучше у нас, любительница, панику разводить». Она с укором глянула на красное от смущения вариху, потом протянула ко мне руку, поправила выбившуюся из прически прядь. «Но вы не обязаны ничего нам объяснять. Мы без возражений пойдем, куда скажете, и выполним, что потребуется. Ибо уже давно поняли, все ваши действия исключительно на благо рода». Сердце защемило, ком встал в горле. Судорожно сглотнув, я порывисто обняла старушку и братика. «Спасибо», – выдохнула, неловко клюнув женщину в морщинистую щеку. Мария ласково погладила меня по спине, дождалась, пока отстранюсь, и простодушно поинтересовалась у Луши. «А где все?» «Степана я за продуктами отправила. Скоро уж должен возвратиться», – бодро отрапортовала та. «Киса где-то во дворе бродит, Раиса с Иваном там же». Уж не знаю, чего сделают, но сказали, что им территорию надо тщательно осмотреть. И не удержавшись, заявила. Лично мне кажется, не двор они, а флигель, где Иван поселился, осматривают. Лукерья. Няня неодобрительно покачала головой, но я заметила промелькнувшую на ее лице озорную усмешку. Ох ты ж, страсти-то какие. Похоже, и правда, мимо меня многое проходит. Если экстренно понадоблюсь, то ищите в погребе. Я с нежностью провела тыльной стороной ладони по щеке нахохлившегося мальчика и вышла из кухни. Быстро пройдя по коридору, толкнула тяжелую входную дверь. Сбежала по ступенькам, глубоко вдохнула и довольно улыбнулась. Снять дом на окраине столицы все же было хорошей идеей. В воздухе ни намека на характерную для мегаполиса загазованность. «Так это все лирика. Мне нужен погреб. Направо идти или налево. Что-то не помню». Почесав затылок, снова осмотрелась и пошла налево, в обход дома. Правда, быстро выяснила, что выбрала неверное направление. Путь преграждала стена пристройки. Из приоткрытого окна доносились неразборчивые голоса. И по тембру я поняла, что разговаривают мужчина и женщина. Упс. Алуша-то права. Не собираясь подслушивать, я на цыпочках пошла обратно. Если действительно между Иваном и Раей проскочила искра, то вмешиваться уж точно не стану. Оба люди взрослые. Вернулась к крыльцу и заметила поджидающего меня кису. Зомби подбежал, потерся о ноги, плюхнулся на мохнатую попу и подставил лоб, выпрашивая ласку. Потрепала пса по холке и, совершенно не рассчитывая на ответ, пробормотала. «Ты случайно не в курсе? Где у нас тут погреб?» Неживой пес ткнулся носом мне в ладонь. Убедившись, что я на него смотрю, пару раз нарочито медленно моргнул. Ошалев от подобной демонстрации интеллекта, я изумленно похлопала ресницами. Проводишь? Утвердительно мотнув головой, зомби поднялся и неспешно потрусил направо от крыльца, скрылся за домом, но через несколько мгновений высунул морду из-за угла. Но как если бы спрашивал, чего стоим, кого ждем? Да иду я, иду! буркнул растерянно. И когда он, скажите на милость, умудрился помнить, я могла поклясться, что еще несколько дней назад киса был другим. Не то чтобы глупым, но явно менее разумным. Неужели он эволюционирует? Или я изначально в его интеллекте ошиблась? Мы дошли до полукруглого сооружения с единственной дверью. Киса остановился. Он действительно привел меня к погребу. Именно так выглядел вход в него при онлайн-осмотре. Помнится, я попросила Риэлтора показать прилегающую территорию. К сожалению, внутрь погреба агент не пошел. Озвучил лишь общую площадь подземного хранилища. Спасибо, мой хороший! Зомби важно кивнул и внезапно насторожился, а через миг сорвался с места и куда-то умчался. Проводив его ошарашенным взглядом, я пожала плечами и подошла к двери. Рядом с ней на большом гвозде висел специально оставленный для нас ключ. Взяла его и вставила в замочную скважину. Но открыть изрядно проржавевший замок не получилось. Ключ отказался проворачиваться. Пыхтя и чертыхаясь, в измучилась, пока дверь наконец-то открылась. Придерживая ее, в нерешительности замерла на пороге, за которым простиралась чернильно-черная глубина. По коже табуном бегали мурашки. Ну уж точно не от сырого прохладного воздуха. Не то чтобы я сильно боялась темноты, но... А вдруг там пауки? Или мыши? Неужели сложно было поместить выключатель на входе? Хоку высматриваешь, звездочкой. Теплое дыхание коснулось уха. Приглушенно пискнув, я дернулась, споткнулась и полетела вперед. От падения удержали крепкие мужские руки. Подняла взгляд на поудобнее перехватившего меня Али. В его глазах приискались нежность, желание и... Любовь. Я тонула в этом бездонном омуте, не способная ни пошевелиться, ни отвернуться. От мужчины веяла силой, уверенностью и покоем. «Господи, как же хорошо!» Мысленно дав себе за трещину, уперлась ладонью в мускулистую грудь князя, с трудом остранилась и соскользнула на землю. «Кто такой Хока?» – уточнила, избегая смотреть на чертовски привлекательного главу княжеского рода Гоевых. Али на вопрос не ответил. Аккуратно взял меня за подбородок, вновь заглянул в глаза и настойчиво спросил. «Кто он? Почему сейчас не с тобой?»